Она взяла свою дочь из детдома, будучи добрым человеком, била ее, а затем взяла и отравилась. «Я уходила вечерами к родным Сене Ярухимовиче. Его сестра Фира работала в управлении. «Научи меня печатать на машинке Фира. Может, устроюсь где-нибудь машинисткой? Давай, начинай!» — ставила машинку она. Нигде не столуясь, я облюла гордость. «Нет, нет, сыта, все в порядке». Как-то после очередного безрезультатного похода я п а н у р а возвращалась к Клаве. Навстречу шла знакомая пара, муж с женой. Перейдя дорогу, они направились ко мне и протянули мне буханку хлеба. «Возьмите, Тамара, возьмите, нам ничего не надо объяснять. Все знаем по себе». Потрясенность от столь откровенного сочувственного подаяния была настолько сильной, что согнула за предел. Лишь одно мое усилие в ту пору обернулось удачей. Настойчиво а т а к о е адресное бюро южных городов, я разыскала, наконец, Колюшкину мать — Из Кировобада прислали ее адрес. Я ликующе сообщил а об этом Коле. Сын нашел мать, мать сына. «Здравствуйте, дорогая моя дочка Тамара», — ответила мне Дарья Васильевна. «Получила ваши оба письма, драгоценные для моего сердца и жизни. Прежде всего целую вас, как мать». Коли и отныне ваша, и приношу свое материнское благословение на совместную долгую жизнь с Колюшкой и со мной, если судьба нам даст это и сжалится над нами. Живите дружно, любите друг друга до гроба. Бог сжалился над нами, взамен горе послал и радость. Это вы, моя дорогая дочка Тамара. Описать вам мои волнения и переживания, которые я перенесла за все эти десять лет, не в силах. Вкратце напишу только, что я искала своего сына, и вот вы мне его подарили. Я снова мать». Дарья Васильевна спрашивала, чем может помочь Коле, сама жила в чужой семье, своего угла не имела. Письма ее, трогавшие своей безыскусностью, я пересылала Колюшке, умоляя его скорее откликнуться, объяснить все, как найдет лучшим». Колюшка медлил, понимая, как ему горько и тяжело отягощать материнскую душу известием о том, что это не ссылка, как я ей написала о лагерь, я продолжала настаивать ответь. Наконец, гонения на бывших заключенных в 1950 году были объяснены сполна, точки над «и» расставлены самым беспрецедентным в юридической практике образом. В «Княжпогост» на несколько спектаклей прибыла основная т р у п а Сыктывкарского театра. Привезли спектакль по повести Бабаевского «Кавалер золотой звезды». Сеня Ерухимович, только что вернувшийся из гастрольной поездки, звал «посмотреть». В конце концов, это было лучше, чем видеть, как Клава сидит за бутылкой. Но спектакль был скушен, настроение тяжелое. Пообещав, что утром зайду к Сене, я после первого акта ушла. Сеня остался досматривать спектакль. А утром, подходя к центру поселка, где жила Сенина семья, я увидела несущуюся по деревянным панелям, растрепанную с опухшим от с л ё з лицом Фиру. Она изменила направление, побежала ко мне. «Идем скорее к нам! в Сему арестовали!» «Напомнись, Фира, что ты говоришь? Скажи вразумительном!» Сёму после спектакля уже ждали двое, арестовали на улице, невероятно немыслимо, и у меня вырвался тот же сакраментальный вопрос «За что?». Обезумевшая Сенина мать кричала «Сыночек, мой сыночек, иди скорее домой!» На квартиру к ним из управления лагеря прибежали за мной. Вас просят зайти к Шуставу.